Сталин рассчитывал, что Вермахт увязнет на линии Мажино, и тогда через полтора-два месяца активных боевых действий на германо-французском фронте Красная армия ударит немцам в тыл, прикрытая лишь десятком дивизий. Однако Франция окончательно рухнула уже в середине июня, а сам исход кампании не вызывал больших сомнений уже в конце мая. В этих условиях Сталин не рискнул начать наступление, решив получше подготовиться к войне со столь грозным противником. Характерно, что Сталин безжалостно расправляясь с польскими офицерами и интеллигенцией, делал это в глубокой тайне, а публично стремился продемонстрировать иностранным наблюдателям уважение к польской культуре и заботу о польском национальном меньшинстве в СССР. Поэтому в Львовский обком КПБ Украины, его главе Грищуку, а также Хрущёву и Бурмистренко 3 июля 1940 года ушла грозная сталинская шифраграмма. До ЦК ВКП(б) дошли сведения, что органы власти во Львове допускают перегибы в отношении польского населения: не оказывают помощи польским беженцам, стесняют польский язык, не принимают поляков на работу, ввиду чего поляки вынуждены выдавать себя за украинцев и тому подобное. Особенно неправильно ведут себя органы милиции. ЦК ВКПБ предлагает вам за вашей личной ответственностью незамедлительно ликвидировать эти и подобные им перегибы и принять меры к установлению братских отношений между украинскими и польскими трудящимися. Советую вам созвать небольшое совещание из лучших польских людей, узнать у них о жалобах на перегибы записать эти жалобы и потом учесть их при выработке мер улучшения отношений с поляками. По всей вероятности, в первый момент у Хрущёва при чтении этих строк волосы дыбом стали. Как же? Только что лучших польских людей стреляли под Харьковом, в Котыни и Медном, а тут вдруг извольно налаживай с ними отношения, созывай какое-то там совещание. Правда, совещание это как сразу, наверное, понял опытный Никита Сергеевич для Мембели, чтобы в газетах можно было напечатать. Бросается в глаза, что у пера в шифровке на неправильное поведение милиции Сталин адресовал её не Берии, которому милиционеры непосредственно подчинялись, а только партийным руководителям. Не исключено, что сам Лаврентий Палыч и поставил её в освещённую известность о перегибах в отношении поляков в западных областях Украины. Кроме того, Сталин понимал, что на местах органы НКВД следуют в первую очередь директивам местных партийных вождей, если они, разумеется, не противоречат указаниям Москвы и центрального аппарата НКВД. А поляки и в 20-е, и в 30-е годы числились, если уж не поголовно врагами, то нации, безусловно, подозрительной, среди которой полным-полно шпионов, диверсантов и потенциальных перебежчиков. Так что во Львове органы внутренних дел взялись за преследование поляков с большим энтузиазмом, поэтому и потребовался окрик Сталина, чтобы умерить их рвение». Ещё в середине октября 1940 года Сталин поручил Берии поыскать среди уцелевших польских военнопленных тех, кто выразил бы готовность воевать с Гиттером в союзе с СССР, даже без санкции польского правительства в Лондоне. Тогда же он поручил Лаврентию Павловичу предпринять меры по созданию в СССР формирования из чехов и словаков во главе с полковником Людвиком Свободой. Уже 2 ноября 1940 года Берия докладывал, что удалось отобрать группу правильно политически мыслящих офицеров, которые видели будущую Польшу тесно связанной в той или иной форме с Советским Союзом. благонадёжным полякам предлагалось предоставить возможность переговорить в конспиративной форме со своими единомышленниками в лагерях для военнопленных поляков и отобрать кадровый состав будущей дивизии такую дивизию Берия рекомендовал начать формировать в одном из совхозов на юго-востоке СССР в Казахстане 4 июня 1941 года Политбюро приняло решение о формировании к 1 июля 238-й стрелковой дивизии Красной Армии, укомплектованной личным составом польской национальности и лицами, знающими польский язык, состоящими на службе в частях Красной Армии. Сформировать дивизию помешала начавшаяся не вовремя война. Польская дивизия могла понадобиться Сталину лишь для одной цели – войны против Германии. Создавать подобную дивизию загодя не было никакого смысла. Хлопот с ней было больше, чем с обычной дивизией Красной Армии. Нужны были особые уставы на польском языке и польская военная форма. По боеспособности же она была бы хуже большинства советских дивизий, ведь перед Зимней войной – Точно так же был сформирован финский корпус Красной армии, но толку от него было немного. Красные финны сражались из рук вон плохо, часто обращались в бегство, и от их использования на передовой пришлось отказаться. Не было оснований думать, что красные поляки, у которых польскими зачастую были только фамилии, будут сражаться лучше. Польская дивизия нужна была Сталину не для боев, а для парада во освобождённой от немцев Варшаве она стала бы опорой просоветского правительства Польши эту роль в 45 году действительно сыграли сформированные в СССР две армии войска польского но в 41 году после первых неудач Красной армии вопрос о формировании польской дивизии сразу же отпал Были предприняты дальнейшие шаги для организации диверсионных групп из числа солдат и офицеров Чехословацкого легиона Людвига Свободы. В конце апреля 1941 года в Москву прибыла миссия чехословацкого эмигрантского правительства во главе с полковником Пикой. Как сообщают в мемуарах Свободы, удалось достичь договорённости о подготовке десанта парашютистов, проведении акции саботажа и сборе разведывательной информации. Причём те, кто должен был обеспечивать движение по нелегальным путям с родины, прибыли в назначенное место за 5-6 дней до начала гитлеровской агрессии против СССР. Точно так же немцы за несколько дней до начала вторжения засылали в СССР диверсантов и разведчиков из числа местных уроженцев. Первоначально советское вторжение в Германию планировалось на июнь 1941 года. Любопытно, что Сталин при этом был твердо уверен, что Германия в 41-м не собирается нападать на СССР, а Гитлер, в свою очередь, не ожидал начала советского наступления раньше 43-го года. В германских штабах не знали, что на мартовском плане стратегического развертывания Красной Армии на Западе заместитель начальника генштаба Ватутин оставил резолюцию – Наступление начать 12-го шестого. В середине мая был окончательно разработан план превентивного удара. Наступление предполагалось вести на юго-западном направлении в направлении Катовица-Катовица, где 152 советских дивизии по замыслу Тимошенко и Жукова должны были разбить 100 немецких и нанести противнику решительное поражение уже на 30-й день операции. Затем советские войска должны были повернуть на север и, выйдя к Балтике, окружить все германские силы в Польше и Восточной Пруссии. Тогда бы путь в Западную Европу был открыт. Красная армия на западе имела в три с половиной раза больше танков и в пять с половиной раз больше боевых самолетов. Правда, качество подготовки личного состава сводило на нет в реальной действительности это превосходство. Но ни советские генералы, ни Сталин тогда не осознавали данное печальное обстоятельство». Было и другое неприятное для советского руководства обстоятельство. Главная группировка вермахта была не на юго-западе, как предполагал генштаб Красной Армии, а в центре. И удар 152-х советских дивизий пришелся бы не по ста, а всего лишь по 30 германским дивизиям при этом ударная советская группировка подверглась бы мощному контрудару в фланг который нанесли бы силы наиболее сильной германской группы армий центр низкая подготовка советских лётчиков и танкистов острая нехватка средств связи слабое взаимодействие разных родов войск гарантировали что и в случае, если бы Красная армия упредила в Вермах и нанесла удар первой, она всё равно потерпела бы тяжёлое поражение. Германский план Барбаросса, предусматривавший наступление на всех трёх стратегических направлениях, в большей мере был застрахован от ошибок разведки в определении дислокации советских войск. Если бы, скажем, основная группировка Красной армии располагалась бы не на юго-западном, а на центральном направлении, это обстоятельство замедлило бы продвижение группы армий Центр, но зато группа армий Юг наступала бы в гораздо более высоком темпе. И тогда Сталин, возможно, расстрелял бы не Павлова, а Кирпоноса. Вот и вся разница. Уже в середине мая 1941 года, когда был окончательно готов план превентивного удара, стало ясно, что из-за того, что ещё не было завершено сосредоточение войск, начать наступление 12 июня, как первоначально планировалось, не удастся. Поэтому, как показывают сроки передислокации войск и завершения формирования польской дивизии, вторжение в Западную Европу было перенесено на июль. При этом точные даты начала операции по всей вероятности так и не было установлено, поскольку она зависела от срока завершения сосредоточения сил и средств. Можно предположить, что как и перед нападением на Финляндию, точный день начала наступления Сталин вообще не собирался фиксировать ни в одном документе, а хотел отдать соответствующий приказ устно по телефону. Как свидетельствует тогдашний нарком ВМФ Кузнецов в опубликованной в 1966 году книге мемуаров Накануне, И Сталин представлял боевую готовность наших вооружённых сил более высокой, чем она была на самом деле. Совершенно точно зная количество новейших самолётов, дислоцированных по его приказу на пограничных аэродромах, он считал, что в любую минуту по сигналу боевой тревоги они могут взлететь в воздух и дать надёжный отпор врагу. и был просто ошеломлен известием, что наши самолеты не успели подняться в воздух, а погибли прямо на аэродромах. Поэтому советский вождь бесстрашно готовился броситься в пучину войны самой сильной в тот момент армии Европы. Ему и в страшном сне не могло предвидеться, что придется отступать до Москвы и Сталинграда. Есть у Николая Герасимовича Кузнецова ещё одна значимая поговорка в книге Крутые повороты. Кузнецов упоминает, что Жуков после своего назначения в феврале 1941 года начальником Генштаба проявлял прохладное отношение к флоту, поскольку в то время сравнительно ещё малочисленный по составу флот пока не была реализована большая программа, не вызывал особого интереса у Сталина на случай скорой войны. И это, видимо, слышал и знал Жуков. Значит, Иосиф Виссарионович уже в феврале 1941-го думал о скорой войне, но к отражению германского нападения не готовился». Берия, в отличие от Сталина, как мы уже убедились на примере финской войны, весьма скептически оценивал бы и способность советских вооружённых сил. Он был в курсе советских планов нападения на Германию. Ещё 6 мая 1940 года во время ужина в узком кругу охраны, в присутствии Берии, Сталин заявил: "Воевать с Америкой мы не будем, воевать мы будем с Германией". Англия и Америка будут нашими союзниками. Я думаю, Лаврентий Павлович высказывал Сталину серьёзные сомнения, что советский блицкриг против Германии завершится успехом, и в действительности придётся вести тяжёлую затяжную войну. Возможно, именно из-за этого скептицизма при реорганизации органов госбезопасности в начале февраля 1941 года Управление особых отделов, занимавшееся оперативно-чекистской и контрразведывательной работой в Красной армии, было передано из НКВД в состав наркомата обороны. Сталин готовился стать верховным главнокомандующим, чтобы предводительствовать коротким и победоносным, как он думал, походом на западную Европу. На это время Иосиф Виссарионович собирался взять под плотный личный контроль Красную армию и работавшие там органы безопасности, дабы гарантировать себя от малейших банапартистских проявлений. да и оставлять в руках Берии или его ставленника Меркулова особые отделы, значение которых чрезвычайно возрастало в условиях победоносной войны, Сталин не хотел. Наверное, он уже тогда опасался давать слишком много власти молодому и амбициозному наркому, зарекомендовавшему себя человеком дела и неплохим администратором. Внеш Германия в первые 2 года обернулась для Красной армии не победами, а по большей части тяжкими поражениями. В этот период появление нового Наполеона можно было не опасаться. Борьба же с Германией не на жизнь, а на смерть требовала концентрации всех карательных и контрразведывательных органов в одних руках. Ведь успех борьбы в решающей степени зависел от прочности фронта и тыла, и необходимо было объединить действия чекистов в армии и среди гражданского населения. Вот когда весной 1943 года после Сталинграда исход войны уже определился, Иосиф Весарионович вернулся к схеме первой половины 1941 года и вернул особые отделы переименованной в военную контрразведку Смерш, Смерч пионом состав наркомата обороны, который сам же и возглавлял. Во главе управления особых отделов, а потом Смерша, стоял вполне бесцветный и не отмеченный никакими заметными талантами В. С. Абакумов. Это Сталина до поры до времени вполне устраивало. Виктор Семёнович выдвинулся при Берии благодаря элементарному подхалиммажу. Когда Лаврентий Палыч вскоре после своего назначения на пост наркома выступал на собрании сотрудников центрального аппарата, а Бакумов подсуетился и установил на сцене портрет нового шефа. Берия заметил расторопного чекиста и назначил его главой ОНКВД Ростовской области. Позднее Бакумов стал заместителем наркома внутренних дел, а в июле 1941 года возглавил управление особых отделов. В дальнейшем он был приближён Сталиным и после войны стал уже соперником Берии в борьбе за контроль над органами госбезопасности.